Глава шестьдесят восьмая «Почему крес всегда достаются лучшие наряды?» Заныла Ика. Крес, покачиваясь, расхаживала туда-сюда, в туфлях на чудовищно высокой платформе. «Крес идет на коронацию! Все плюшки – крес!» «Я не иду на коронацию!» Отозвалась Крес, пытаясь приноровиться к неудобной обуви. «Мы притворяемся гостями, чтобы взломать вещательную систему дворца!» «Вот!» и вещательную систему дворца тоже взламывает крес». Не унимала Сика, а еще рискует жизнью. Отрезала Зола, бросая на кровать охапку блестящих украшений и аксессуаров. «Эти подойдут?» Ика тут же принялась рыться в груди переливающихся побрякушек. «Видимо, эти перчатки идут вместе с крылышками», со вздохом полным затаенной зависти, сказала она. «Вот бы у моего наряда были оранжевые перчатки без пальцев». «Это не туфли, это ходули!» – воскликнула Крес, опасно накреняясь. «Нельзя выбрать более практичную обувь». Не уверена, что в словаре лунатиков есть слово «практичный». Скептически заметила Зола. «Но я посмотрю». В кладовке со спортивным инвентарем или тем, что Крес приняла за спортивный инвентарь, им удалось отыскать пару ботинок для Золы взамен тех, что утонули в озере. К сожалению, для Крес удобных туфель пока не нашлось. Все предложенные варианты Иека отвергла, заявив, что они не подходят к аристократическому наряду. «Скажите, что я выгляжу не так глупо, как себя чувствую». Торн стоял в дверях, нервно поправляя манжеты. При виде капитана Крест потерял равновесие и врезалась быка, и обе они упали на пол. Зола высунулась из кладовки и окинула взглядом происходящее. «Да, без нормальных туфель нам не обойтись». Пробромотала она, снова скрываясь в кладовке. Торн помог Крес и Ейка подняться. «О, я вижу, не у меня одного такая проблема», сказал капитан, внимательно оглядывая Крес. Ее наряд для коронации представлял собой нечто среднее между коктейльным платьем и костюмом бабочки. Оранжевая пачка едва доходила до середины бедра и в своей безвкусной яркости прекрасно сочеталась с усыпанным блестками, облегающим корсажем. Образ довершали два куска материи, пришитые к лифу сзади и прикрепленные к перчаткам, которые нашла Ика. Когда Крес поднимала руки, казалось, что за спиной у нее разворачиваются черно-желтые крылья. На голове Крес красовалась крошечная синяя шляпка с парой помпонов на пружинках. Ика решила, что это усики антенны. «Знаешь, теперь глядя на тебя, я думаю, что у меня еще не так все плохо», – заявил Торн, поправляя галстук бабочку. Он нарядился в костюм цвета спелой сливы. Пиджак и брюки сидели как влитые, что удивительно, если учесть, что выудил он их из чужого шкафа. На ногах Торн оставил свои черные армейские ботинки. Он выглядел нелепо и вызывающе, но крест трудом заставила себя отвести взгляд. «Поверьте, вы сольетесь с толпой», заявила Зола, выныривая с парой удобных ботинок. «На свадебном балу были гости не в таких нарядах». Конечно, почти все там использовали чары, но чем меньше на вас иллюзорных элементов, тем легче поддерживать образ. «Эй, капитан, хватит пялиться на ее ноги!» – воскликнула Ика. Крис обернулась и успела заметить одобрительную хмылку Торна. Пожав плечами, он снова поддернул манжеты. «Ика, я ценитель женской красоты. Посмотри, какая она высокая в этих туфлях!» Поколебавшись, Торн уточнил. «Ну, выше, чем обычно». Крес вспыхнула и беспокойно посмотрела на свои голые ноги. Зола закатила глаза. «Держи, помири эти». «Да? Ладно». Крес сняла пыточные инструменты на платформе и передала Ика, которая не терпелась их нацепить. В следующий миг Ика уже вальсировала по комнате с таким видом, будто туфли сделали специально для нее. «О да, я их возьму», твердо заявила она. Когда Крест переобулась, Торн щелкнул пальцем по усику с помпоном и положил руку ей на плечи. Как мы выглядим? Зола потёрла шею и косконила голову к одному плечу, потом к другому, словно угол зрения мог что-то изменить. Как лунатики? предположила Зола. Отлично. Торн скинул руку с растопыренной пятерней и Крест неловко хлопнула его по ладони. Зола поправила волосы, стянутые в хвост. «Конечно, если приглядеться, кто угодно поймет, что ты землянин, а она пустышка. Так что будьте осторожны». «Осторожный – мое второе имя», – фыркнул Торн, как раз между обольстительным и бесстрашным. «Ты хоть иногда слышишь, что говоришь?» Без особой надежды поинтересовалась Зола. Торн взял чип, на который они записали видео Золы, и передал его Крес. «Убери куда-нибудь в надежное место». Крес растерялась. Ее наряд не предполагал карманов или сумочки. В конце концов, она сунула чип за корсаж. Торн схватил портскрин Крес, лежавший на туалетном столике, и убрал во внутренний карман пиджака, сквозь который проступали очертания пистолета. Маленький нож, позаимствованный на кухне, исчез в руках Торна так быстро, что Крес даже не заметила, куда он его дел. «Думаю, теперь все», — сказала Зола, критически оглядывая Торна и Крес. «Мы готовы?» «Если кто-нибудь ответит нет», заявил Ясин, появляясь в коридоре с недоброй улыбкой на лице. «Я уйду без вас». Крес посмотрела на друзей. Скоро им предстоит расстаться. Опять. Желудок неприятно сжался. Они с отправятся во дворец, а Зола, Ика и Ясин попытаются спасти Зиму из Карлет и организовать наступление на Артемизию. Девушка не знала, встретятся ли они вновь, поэтому ей отчаянно не хотелось прощаться. Но рука Торна, надежная и сильная, обнимала ее за плечи. Так что, когда он свободной рукой поправил лацкан пиджака и сказал «Мы готовы», Крест не стала спорить. «Там есть черный вход», сообщил Ясин, указывая на дверь в задней части Центра медицинских исследований. За разросшимися кустами ее почти не было видно. и, Ика высунулась, чтобы посмотреть, но гвардеец заставил ее спрятаться. Мимо как раз проходили двое мужчин в лабораторных халатах. К счастью, оба они, не отрываясь, таращились на экраны портскринов. Ясин еще раз оглядел двор, потом вынырнул из укрытия и притаился в тени здания. За стеной купола простирался безжизненный лунный пейзаж. Гвардейц махнул рукой, и золо ссыка поспешили присоединиться к нему. Дверь оказалась не заперта. Зачем закрывать двери в общественных учреждениях? Но Ясин облегчения не почувствовал и не почувствует до тех пор, пока зима не будет в безопасности. Они проскользнули в плохо освещенный коридор, явно нуждавшийся в покраске. Ясин прислушался, но различил лишь скрип колес и позвякивание тележки в дальнем конце коридора. Вон там техническая подсобка, показал он. Еще на каждом этаже есть комната, в которую уборщики хранят свой инвентарь. А вот эта дверь – ведет в главную часть здания. «Откуда ты знаешь?» Шепотом поинтересовалась Зола. «Я несколько месяцев работал здесь интерном, пока королева не решила, что из меня получится отличный гвардеец». Ясен чувствовал, что Зола смотрит на него, но встречаться с ней взглядом не спешил. «Точно», – пробормотала Зола. «Ты же хотел стать врачом. Это уже не важно». Ясен подошел к экрану на стене у подсобки и вывел карту клиники. На схеме мигало несколько красных восклицательных знаков. Каждый сопровождала короткое сообщение. Палата 8. Разлитие нетоксического вещества. Лаборатория 13. Проблема с выключателем. Нам сюда. Зола указала на четвертый этаж, обозначенный на схеме как «центр исследований и контроля заболеваний». В противоположной части была лестница, которая приведет их на нужный этаж. Ясин очень надеялся, что сотрудники центра взяли выходной в честь коронации. Он хотел обойтись без лишних жертв. Впрочем, если потребуется, он без колебаний пустит оружие в дело. До четвертого этажа они добрались без происшествий. Приоткрыв дверь, Ясин выглянул в коридор. Из лаборатории доносилось бульканье воды, гудение компьютеров и писк работающей аппаратуры, но людей слышно не было. Махнув остальным, чтобы не отставали, он пошел вперед. Подошвы незваных гостей шуршали по полу клиники. Стоило им приблизиться к какой-нибудь двери, как на экране рядом с ней загоралась надпись. «Сельское хозяйство. Разработка и испытания. ГМО-биоэлектрическое манипулирование. Исследование номер 17. Контроль и группы 1-3. Генная инженерия. Канис Лупус. Подопытное 21-23». Генная инженерия, хирургические изменения, увеличить производу. Ясин застыл. Неподалеку раздался женский голос. Кто-то хлопнул дверью. Обеспечим ресурсы. Где-то открылась дверь. Послышались шаги. Ясин кинулся к ближайшей комнате, но она оказалась заперта. Зола уже дергала за ручку другой двери, с тем же результатом. Сюда, прошептала Ика, скрываясь в лаборатории. Ясен и Зола кинулись за ней, стараясь производить как можно меньше шума. Комната оказалась безлюдной, в том смысле, что живых людей в ней не было. Вдоль стен стояли камеры высотой до потолка. Они слабо гудели и горели зеленым светом, а тела внутри напоминали застывшие трупы. У дальней стены Зола разглядела еще больше светящихся резервуаров, только они были сложены как ящики и мигали данными на приборных панелях. Зола спрятались за камерами. Ясен прижался к стене, надеясь застать врасплох тех, кто вздумает войти в лабораторию. К женскому голосу присоединился другой. На складе достаточно, но было бы неплохо, если бы кто-нибудь объяснил нам, что происходит. Мужской голос становился все громче. Ясен затаил дыхание. Шаги слышались уже за дверью. К счастью, говорившие прошли мимо и вскоре голоса затихли вдалеке. И, Ика выглянула из-за резервуара, но Ясин приложил палец к губам. Вскоре рядом с Ика появилось лицо Золы. В ее глазах читался вопрос. Ясин быстро осмотрел лабораторию. Каждая камера была соединена трубкой с рядом сосудов. Почти все трубки были пусты, но по некоторым медленно текла кровь. «Что это за место?» – прошептала Зола. С лицом, исказившимся от ужаса, она смотрела на тело ребенка, заключенного в резервуар. «Это пустышки», – пояснил Ясин бесцветным голосом. Королева использует их как источник крови, из которой делается лекарство. В голове Ясина промелькнуло все, что он знал о пустышках. Их изымали из семей сразу после рождения. Родителям говорили, что детей убивают в соответствии с королевским приказом. Много лет назад их отправляли в изолированные от общества интернаты. Обращались с ними, как с людьми второго сорта. Но однажды пустышки подняли восстание. Невосприимчивость к чарам позволила им убить пятерых магов и восемь гвардейцев, а потом бунт был подавлен. После этого пустышек признали опасными и решили держать в состоянии искусственной комы. В таком виде они не представляли угрозы, и крови для лекарства из них можно было выкачать сколько угодно. Почти никто на Луне не знал, что пустышек оставляют в живых. Сам Ясин никогда прежде не заходил в эту комнату, хотя ему и было известно о ее существовании. Реальность оказалась куда страшнее того, что он себе представлял. Он подумал, что не пади на него выбор королевы, возможно, он стал бы врачом и работал бы в этой лаборатории. Только вместо того, чтобы лечить людей, он использовал бы их в качестве биоматериала. И Ика подошла к двери и прислушалась. «Кажется, тихо. Тогда пойдем» сказала Зола, уходя, она скользнула пальцами по резервуару с ребенком. Ее глаза наполнились грустью и, если, конечно, Ясин правильно понял, решимостью. Скорее всего, Зола уже думала о том, как вернется сюда и освободит этих несчастных.